Глава шестнадцатая. Что-то холодное и мокрое коснулось моей щеки. Я замычала, не открывая глаз, перевернулась и сунулась носом в подушку. Без толку. Мокрое и холодная ткнулась мне в шею, заставив сжать голову в плечи. Полкан! Простонала я. Дай поспать, зараза ты мохнатая! В ответ раздался тихий скулёж. Я шепотом ругнулась. Уличная собака, не привыкшая делать свои дела по часам. Да и я молодец. Выкупала его вечером, не дав возможности погулять перед сном. Пока я собиралась силами, чтобы встать, у пса закончилось терпение. Он вспрыгнул на кровать и поскреб меня лапой. Когти ему, конечно, никто не стриг, и прикосновение получилось слишком ощутимым. «Да иду, иду!» — проворчала я, садясь и нащупывая обувь. Надо бодеться, одеться. В доме посторонний мужчина. Но как бы полкан, устав терпеть, не наделал дел. Я сунула ноги в разбитые башмаки, накинула шаль и осторожно отварила двери в соседнюю комнату, туда, где спали мои гости. Нет, все же проходные комнаты — это издевательство. Только и думай, как бы никого не потревожить. Хорошо, что дамы, тоже, похоже, уставшие не меньше меня, не закрыли шторы на ночь, и в лунном свете, льющемся в окно, было видно достаточно, чтобы не наткнуться на мебель и не переполошить весь дом грохотом. Полкан ткнулся носом в следующие двери, протискиваясь между створками. Я невольно затаила дыхание. Если дверь заскрипит и разбудит Стрельцова, я со стыда умру. Он и так думает про меня невесть что, а тут и вовсе решит. Да плевать, что он решит. Какое мне дело до его мнения? Безнравственности распутства не причина рубануть старушку топором. Так что пусть заканчивает обыски, отдает мне документы и убирается. Закроет дело за недосказанностью и вся недолга. Я скользнула в комнату вслед за полканом. Дверь не скрипнула. То ли хоть что-то в этом доме держали в надлежащем порядке, то ли Марья Алексеевна взяла дело в свои руки и смазала петли, чтобы не бесили скрипом. Второе мне казалось более вероятным. Я шагнула и едва не споткнулась о полкана. Его пегая шерсть сливалась с пятнами лунных лучей и тенью дерева за окном. Идеальная маскировка. Зашипела, удерживая ругательство, чтобы не поднимать шум. Пес обиженно тявкнул. Тихо! Умоляюще прошептала я. Спина покрылась холодным потом, я застыла. То ли пятится обратно, пока исправник не проснулся, то ли как можно скорее проскочить вперед, чтобы все же выпустить пса. Пока я колебалась, светлое пятно в углу зашевелилось, восстав я ойкнула и рванула вперед ровно для того чтобы все же споткнуться о полкана и кобарем полететь на пол пламя не ярче огонька свечи показалось мне ослепительным я зажмурилась съежилась умирая от стыда и чего спрашивается как будто впервой мне видеть полуодетого мужчину да и для него дама в ночнушке наверняка не новость глафира андреевна пришлось все же раскрыть глаза с пола исправник казался еще выше белым оказалась рубаха длинная до середины бедра из под нее торчали мускулистые ноги я уйкнула будто девчонка по ошибке зарулившая в мужскую раздевалку пламя на кончиках пальцев стрельцова уменьшилось но как назло не настолько чтобы я не могла разглядеть как меняется выражение его лица Исчезает напряжение, сменяясь растерянностью. Дожидаться презрения я не стала. Как было сидя, попятилась на попик двери лепеча. «Я не хотела вас будить, полкан!» Услышав свое имя, пес залаял. «Что такое?» — раздался из-за двери сонный голос Вареньки. А пес, недолго думая, ухватил графа зубами за полу ночнушки, И потянул обратно в комнаты. Какого? начал было Стрельцов, но тут же замер. Вскинул руку, призывая меня заткнуться. Внимательно прислушался. Полкан залаял и помчался обратно в комнату дам. И справник за ним, как был, босиком и в одной рубашке. Кир, что за чтобы с места не сдвинулось! рявкнул исправник. И снова по полу застучали басы и пятки. Пока я шалело хлопала глазами, в дверях возникло дородное привидение в кружевах и чепце. Не знаю, что там стряслось, но с пистолетом ловить кого-то сподручнее, чем с одним голом, Она осеклась, хмыкнув. Видимо, вспомнила, что ее слышу не только развращенная я, но и невинная Варенька. Загорелся магический огонек. Марья Алексеевна огляделась. «Куда ж он его запихал, а?» Она вытащила из-под кровати сундучок, с которым приехал исправник, и деловито сунула в замочек шпильку. «Иди, графинюшка, успокой!» — велела она мне. Но графиня уже стояла в дверях, ошарашенно глядя на нас. «Что случилось? Куда Кир помчался в таком виде? Почему вы здесь?» С каждой фразой тон ее голоса повышался. «Что вы делаете?» Марья Алексеевна, словно не слыша этого вороха вопросов, достала из сундука плоскую коробку. Оттуда здоровенный пистолет с длинным дулом. Действовала она быстро и точно, будто хирург на операции. Раз — из маленького цилиндрика сыплется в дуло порох. Два — в дуло вкладывается пуля. Три, четыре, пара ударов по металлическому стержню, загнавшему пулю в глубину ствола. Пять, щелчок взведенного курка. «Капсюль», — буркнула генеральша. «Вот и все», — она протянула мне пистолет рукояткой вперед. «Осторожно, заряжен. Не побоишься графа догнать?» Из глубины дома донесся едкий запах. Взвизгнул полкан. Нет, я схватила пистолет. Погоди, вот еще отдай. Она стащила с шеи медальон. Щит, какой-никакой, а пригодится. Я надела его на шею, чтобы не занимать руки. Вцепилась в рукоятку пистолета, помня, что не следует держать палец на спусковом крючке, чтобы не пальнуть случайно и никого не ранить. Если он, кто бы то ни было. «Обидел полкана?» Я пронеслась мимо ошалелой вареньки, миновала свою комнату, в глубине которой зияли распахнутые двери. Странное дело. Мне казалось, что вокруг светло к огнём. Наверное, снова магия. За распахнутыми дверями обнаружилась еще одна комната, полная пыли. Следом еще и опять дверь. Влетев в нее. Я закашлялась от едкой вони на шатыря. Откуда здесь взялась эта дрянь в таких количествах? Слезы градом потекли по лицу, закружилась голова и подкосились ноги. Я присела, тряся головой. Вот бы пригодилась Варенька с ее водной магией. Эта мысль промелькнула и исчезла, потому что, присев, я увидела лежащего у основания крутой лестницы, отходящей от моих ног, балкана. Пёс заскулил, замотал башкой, потирая лапами нос и глаза. На шее его светлую шерсть пятнала кровь. Где-то далеко внизу хлопнула дверь. Загудела. Так гудит огонь в печи. Я слетела по лестнице, едва не свалившись с неё. Упала на колени рядом с полканом. Здесь, чуть ниже, дышать стало проще. А мяг, как ему и полагалось, будучи легче воздуха, поднимался вверх. Но чувствительному собачьему носу хватило и того, что есть. И еще кровь. Я разобрала шерсть, добираясь до рана. Выдохнула, чувствуя, как распускается в животе, собравшийся было колючий ком. Порез. Просто порез. Плотный мех спас полкана от серьезной травмы. Но кто бы этот гад ни был... Он явно знал, что в доме собака, и подготовился. Хотя такая концентрация на шатыря и человека способна вывести из строя. Я закинула пса на плечо, прижав его к себе одной рукой. Тяжеленький. Хорошо, что прежняя Глаша была привычна к физическому труду. Свободной рукой подхватила пистолет. Задержав дыхание, спустилась еще на один лестничный пролет в комнату на первом этаже флигеля. Здесь дышать оказалось совсем легко. Вот так. Я опустила полка на пол. Проветрись немного, а люди пока без тебя разберутся. И не вздумай за мной бежать. Он заскулил, будто извиняюсь. Из-за двери на улицу раздался крик, полный ярости и боли. Голос я не узнала, но это не имело значения. Я кинулась к двери. Распахнув ее, едва не влетела в широкую спину в белой рубашке. Спина резко сдвинулась в сторону. Я моргнула, ослепнув, машинально присела, закрывая голову руками. Что-то шарахнуло прямо надо мной, обдав искрами. «В дом, дура, живо!» Вот теперь я узнала голос Стрельцова тряхнула головой, приходя в себя. Прямо под моими ногами лежал топор. Развелось раскольниковых штобах. Я подхватила его, выпрямилась. Ровно для того, чтобы увидеть летящий в лицо огненный шар. Бездумно я швырнула в него топором. В следующий миг меня сбило с ног что-то тяжелое, придавив. Бабахнуло так, что уши заложило. Цела. Пробился голос Стрельцова сквозь звон в ушах. «Пистолет!» Почему-то это казалось очень важным. «Вот!» Я приподняла левую руку, все еще сжимавшую пистолет. «Как до сих пор не выстрелила?» «Заряжен!» Стрельцов схватил пистолет, поднялся с меня. Грохнул выстрел. Кто-то вскрикнул. Стрельцов помчался куда-то в темноту. На краю двора мелькнула человеческая фигура, сгусток черноты посреди тьмы. Сорвался в воздух светлый ком, полетел в Стрельцова. Следом — пламя. Такое яркое, что я перестала что-либо различать. Взрыв. Но не звонкий, как от выстрела, а глухой. Завоняло сжённым пером, во все стороны посыпались искры, густой дым заполонил двор. Порыв ветра, насланный Стрельцовым, попытался его развеять тщетно. Исправник исчез в дыму. Я охнула, представив, как его там подстерегает мерзавец с ножом. Снова взвихрился ветер, разогнав все-таки дым и явив исправника. По-прежнему, в одной рубашке, потерявшей свою белизну, живого и одного, сбежал! Он не договорил ругательства я выдохнула из тела словно выдернули все кости вместе с воздухом опустилась на крыльцо машинально потирая разнывшееся плечо очень уж неудачно кинула топор а он был далеко не пушинкой под свободную ладонь подсунулось что то мокрое полкан очухался пес вильнул хвостом я обняла его зарывшись лицом в теплую шерсть все хорошо Все живы и почти здоровы. «Барин! Целы!» — раздался еще один голос. «Опомнился!» — огрызнулся граф. «Собственные похороны проспишь!» Он резко выдохнул, сменил тон, прервав извинения Соцкого. «Оставь! Там, где дерутся маги, мужику нечего делать. Все живы и... Глафира Андреевна! Цела!» отозвалась я, только перепугалась до полусмерти. Он протянул мне руку. Я схватилась за ладонь, горячую и сильную. Дернул, помогая встать. Чересчур сильно. Я и без того поднялась бы. А так влетела в него всем телом, слишком отчетливо ощутив, что между нами нет ничего, кроме двух рубашек, что он все еще разгорячен боем, и что мое прикосновение, если это можно так назвать, не оставило его безразличным. Щеки загорелись, будто их обожгло кипятком. Я шарахнулась, едва не споткнувшись о полкана. Стрельцов прокашлялся. «Глафира Андреевна, я очень недоволен вашим вмешательством. Я не знал, что вы у меня за спиной, когда бездумно уворачивался от удара. Вы могли погибнуть?» Он неровно вздохнул, и я подивилась его выдержке. Я на его месте уже орала бы матом и топала ногами. Конечно, не на учеников, но и я не была его ученицей. Не знаю, каким чудом вы остались живы, когда огневик попал в вас, но очень этому рад. Ваша смерть легла бы тяжестью на мою совесть. Вот ведь заливает, будто на светском приеме. Чудом? Переспросила я. Мне показалось, он разорвался над моей головой. Стрельцов кивнул. Это так. Но огневик изменил направление в последний миг. Так бывает, когда он натыкается на щит, но... Он осекся, будто только сейчас увидел медальон на моей груди. А может и правда только сейчас увидел. Раньше было не до того. Я покрутила цепочку. Мне его дала Марья Алексеевна. «Вообще-то он предназначен вам, но я не успела». «Зато вы успели с пистолетом». Он переступил с ноги на ногу, поджимая пальцы. «Что же я вас на холоде держу в таком виде?» опомнилась я. Стянула с себя шаль, как только не потерялась в этой суматохе, и накинула ее на плечи Стрельцова. Даже в свете луны было заметно, как он покраснел. «Детский сад, честное слово». Как нестись за ночным вором в одной ночнушке? Так нормально? А как девушка обратит на это внимание? Или опять разврат творится? Я не могу, вы... Я поежилась. Сейчас, когда адреналин схлынул, стало слишком понятно, что в наших широтах май вовсе не лето. Я, по крайней мере, обута. Я схватила его за руку и потащила к черному ходу. Так быстрее и проще, чем опять подниматься по провонявшей лестнице и объясняться с Варенькой, которая наверняка уже умирает от любопытства. Стрельцов сделал несколько шагов, видимо, слишком ошалев от моей бесцеремонности. Потом, будто опомнившись, аккуратно высвободил ладонь. Я мысленно ругнулась. Все же есть у юности свой минус. Я бы даже сказала «минусище». «Мозги не успевают ни за эмоциями, ни за реакциями. Кто меня просил хватать постороннего мужика за руку, будто не смышлёныша?» «Простите», — сказала я. И чтобы сменить тему, спросила. «А чем это так воняло?» Стрельцов откликнулся с подозрительным энтузиазмом. Нюхательными солями. Негодяя либо знал, что в доме собака, либо очень быстро сориентировался. Поджёг нюхательные соли. Я сам едва не задохнулся, а уж бедный пес. Он улыбнулся. Я рад, что с ним все хорошо, и рано, судя по всему, не серьезно. Полкан, который трусил около меня, гавкнул, будто соглашаясь. Я тоже очень рада. Вы любите собак? Да. У меня был пес, и я так и не решился. Он схватил меня за плечо, останавливая. Погодите, что-то мелькнуло. Будто дверь черного хода была накрыта сетью, которая вспыхнула и погасла. «Что?» «Убрал заклинание, чтобы вас не зацепило. Я поставил охрану на все входы». Стрельцов неловко усмехнулся. И все же опростоволосился, положившись на то, что флигели заколочены. «Да уж, этот тип явно понимал, куда лезет. Вы узнали его?» Полюбопытствовала я, открывая двери. Исправник покачал головой. Подозрение есть, но подозрение не равно доказательству. Он замотал чем-то лицо, одни глаза остались. Тогда это могла быть и она, заметила я, пытаясь вспомнить очертания фигуры. Не получилось. Чудо, что в полутьме вообще смогла разглядеть человека. Штаны. Хотя я подозревала Савелия. А кому еще приспичит лезть в дом, где нет ничего ценного? Невесть, откуда взявшееся чувство противоречия, заставило меня фыркнуть. «Какая дура соберется грабить в юбке? Вы еще про корсет вспомните». Впрочем, я тоже вспомнила кое-что и торопливо добавила. «И если вы снова начнете про разврат, я выставлю вас из дома в чем есть, наплевав и на гостеприимство, и на вашу должность». Не начну. Он развернулся, заглядывая мне в глаза. И я прошу прощения за бестактность. Я должен был выбирать... Забудем об этом. Поспешно перебила я, хотя прекрасно знала, что про себя буду припоминать этому... Этому... Еще долго. Что касается моей уверенности в том, что Тать был мужчиной, это опытный боевой маг. Очень опытный. Барышень не учат боевым заклинаниям, и даже если бы какую-то научили, отработать их в реальном бою было бы негде. И это главная причина, по которой я сомневаюсь в его личности. Савелий не служил. Я вспомнила, что в этом веке слово «служба» означало не только воинскую, и добавила. В смысле в армии. Я проверю еще раз, но насколько мне известно, нет. «Обычно такие вещи не скрывают, а гордятся ими». «Вы тоже не особо распространяетесь о своих подвигах». Он поморщился, и что-то болезненное мелькнуло во взгляде. «Варвара разболтала. Были бы подвиги, а так, недоразумение сплошное». Я не стала спорить. Видно было, что эта тема ему неприятна. Обвела рукой вокруг себя. Магический огонек, зажженный Стрельцовым, осветил лавки, оставшиеся с вечера тазы и даже полное ведро чистой воды, которое мы с вечера поленились унести в кухню, решив утром поручить это Герасиму. На печи должно быть кипяток еще не совсем остыл. Я сейчас принесу. И поищу для вас в кладовой что-нибудь вроде халата. Все остальное вряд ли на вас налезет. Не утруждайтесь, вежливо улыбнулся он. Я вполне в состоянии нагреть кувшин кипятка. Но вы сражались и, возможно, устали. Какое там сражение? Теперь его улыбка выглядела вполне искренней. Так, перебросились пары огневиков. Даже прощепать друг друга не успели. Появились вы с топором и пистолетом. Я рассмеялась. Представляю, как это выглядело со стороны. Очень внушительно. Подозреваю на штать. «Сбежал от вас, а не от меня». Я хихикнула. «Умеет польстить, зараза?» «А что это так дымило?» «Подушка, насколько я успел увидеть. Очень сообразительный мерзавец. Минимум магии и какой впечатляющий результат. Как и с нюхательными солями». «Может, это все-таки не Савелий?» «Управляющий не показался мне сообразительным» или это он не видел в забитой глаше настоящего противника? Стрельцов протянул мне шаль. «Спасибо. И правда не утруждайтесь. С водой я разберусь, и в своей рубашке мне будет вполне...» Он хмыкнул, разглядев, в каком состоянии его рубаха. «Думаю, что все же не вполне. Я поищу что-нибудь. Спокойно приводите себя в порядок и приходите в столовую. После такой пробежки по холоду вам просто необходим горячий чай с медом. Я улыбнулась. Настоящий хатайский не обещаю, но смородины с земляникой сколько угодно. И малиновая наливка. Не хватало еще, чтобы вы простыли, будучи при исполнении.